Полковой командир Николаевского времени. Первое понятие о действительной фронтовой службе я получил гораздо ранее поступления в полк. Первое впечатление было очень неприятно. Я был еще ребенком, когда мне пришлось увидеть на практике самую грубую, безотрадную форму телесного наказания в войсках, так называемую зубочистку, по мягкому офицерскому выражению. Солдаты говорили «Зуботычина» — это проще и прямее. Воспоминания относятся к 1844 году, то есть к первой године моего воспитания в пажеском корпусе. В одно из воскресений развод с церемонией предстоял от Преображенского полка, и наш крохотный пажеский караульчик привели в манеж на репетицию развода. Левый фланг преображенцев стоял от нас в нескольких шагах. И к этому-то левому флангу в конце репетиции подлетел тогдашний преображенский отец-командир, генерал-майор Жирков. Кулак у него был огромный, и действовал он этим кулаком очень оригинально, костяшками, то есть костистыми выступами оснований пальцев. Генерал громил виновного по спине, по шее, по скуле, а иногда костяшки проезжали по целой шеренге и разбрасывали, подобно ядру, целый полувзвод, что действительно случилось раз на двенадцатирядном учении. Генерал-майор Жирков наглядно представляет отживший, но характерный тип полковых командиров былого времени. Начнем с него, потому что это тип образцовый. Генерал-майор Александр Васильевич Жирков выслужился из кантонистов и без всякой протекции дослужился до звания командира образцового полка. Полк этот был в то время рассадником учителей для всей русской армии, конечно, фронтовых учителей так как кроме фронта почти ничего не требовалось. В образцовый полк назначали самых крепких, сильных, здоровых людей из всех полков, доводили их до фронтового совершенства и возвращали в полки для обучения. Понятно, что командир такого полка, получив преображенский после мунка, живо подобрал поводья, распущенные предшественникам. Но прежде всего нарисую портрет. Наружность Жиркова напоминала пословицу «Неладно скроен, да крепко сшит». Он был высокого роста, широкоплечий, несколько суталоватый. По лицу и фигуре он воплощал тип службиста тогдашней эпохи. Седые волосы были зачесаны по форме, вперед и несколько приподняты с одной стороны хохолком. Лицо широкое, скуластое, серые глаза и густые брови, почти черные, без седины, характерно его оттеняли. Прибавьте к этому два пучка подбритых и на фабриных усов и бакенбардов, тоже подбритые по форме, то есть в уровень с усами. Вот и Жирков. Впрочем, общее выражение лица его было симпатично. В нем проглядывала добрая, широкая, истинно русская натура, которую формалистика держала в оковах. Но природа вырывалась на волю, когда Жирков разражался громким, басистым хохотом, и долго еще потом веселое выражение удерживалось в его лице, как будто не хотел уступая место официальному. Жирков принялся за дело энергично солдат он начал подчивать такими зубочистками, что они на всю свою жизнь сохранялись в памяти не только получателей, но и тех, кому привелось смотреть на них со стороны. Розок генерал тоже не жалел, а по тогдашним условиям полномочия командира полка простиралась до права дать солдату 800 ударов. Если розок не было под рукой, Жков, Нисколько не затруднялся. Мне рассказывали, что однажды в Славянке, загородное расположение полка, он остановил на улице роту, шедшую в беспорядке, вызвал фельдфебеля перед фронт и тут же в стоячем положении велел дать ему несколько десятков пухтелей, плашмя, тесаками. Если так расправлялись с фельдфебелем, то что же могли ждать рядовые и они это отлично понимали. И все-таки же не розгами и не кулаками импонировал Жирков. Несправедливые бестолковые наказания даже и в ту эпоху не пугали, а только ожесточали солдат. Но в том-то и дело, что Жирков никогда не наказывал несправедливо или неосмотрительно. Его зоркие серые глаза имели способность пронизывать и развернутый и густой строй. Никакая шеренга, никакой закоулок не могли скрыть ленивца или разгильдяя солдата. Жирков сейчас же распознавал и выкликал его по имени. «Мануил, Максак, ты думаешь, что я тебя, бестию, не вижу?» «Вижу! Образина ты такая ленивая!» Последние слова гремели, как раскат грома. Жирков капывался в третью шеренгу, откуда раздавался страшный для солдата звук зубочистки. Такова была домашняя расправа. Она в то время производилась решительно всеми начальниками, с весьма редкими исключениями, но, конечно, не выписывалась в полковых приказах. Вообще, перечитывая приказы того времени, можно изумиться, видимой умеренности цифры штрафованных. Например, в полковых приказах 1848 года до 28 апреля, подписанных еще Жирковым, встречается в течение целого месяца не более трех или четырех случаев взысканий во всем полку. Главными официальными проступками были самовольные отлучки, кража, пьянства и буйство Провинившихся в гренадерских ротах обыкновенно смещали фузелерные, но в приказе упоминалось только о смещении. Впрочем, если виновный гренадер, кроме перевода, наказывался еще розгами перед фронтом, то взыскание мотивировалось и в приказе. Привожу обращик. Роты его высочества, Третьей Гренадерской, рядового Кононова за чрезмерное пьянство и намерение продать себя новую казенную шинель предписываю наказать перед батальоном тремя стами ударами розок. За воровство Жирков охотнее всего переводил в армию и в приказах упоминалось только о переводе за дурное поведение, без дальнейших упоминаний о взысканиях и без всяких разъяснений. Наконец, под суд нижние чины отдавались большей частью за побеги, за кражу значительных сумм и тому подобные крупные вины. По всему этому всякий, хотя и несколько знакомый с гвардейской службой того времени, будет крайне недоверчиво смотреть на умеренность официальной цифры штрафованных нижних чинов. Почти безошибочно можно сказать, что 70% всех штрафов производилось домашним образом. И не трудно понять почему. За каждое проступок рядового, дошедший до сведения высшего начальства, подтягивался не один виновный но и все его ближайшие начальники. Я уже не говорю о том, какие бывали последствия, если кто попадался самому государю. Наглядным примером может служить следующий подлинный факт. Случилось, что император Николай был в Большом театре, шел какой-то балет, и неизвестный обожатель одной из танцовщиц пришел в такой восторг, что неловко брошенный им огромный букет зацепил царскую ложу государь разгневался и тотчас же уехал проезжая мимо коногвардейского переулка император услышал пронзительный женский крик караул разбой он приказал кучеру завернуть в переулок и там застал врасплох рослого коногвардейского солдата очень хмельного солдат бил какую-то женщину и тащил у нее с головы платок Государь вышел из саней и прямо пошел к месту сцены. Но солдат, увидевший грозный и величественный образ царя, шмыгнул в ближайший темный подъезд и спрятался там в углу. Но государь последовал за ним, отыскал буяну схватил его за погон, привел на ближайший двор казарм и крикнул «Дежурного!». Так звучен и так могуч был этот богатырский крик, что не только дежурные, но и сам командир полка, генерал-майор Ланской, выбежали на двор. Государь все еще держал за погон провинившегося солдата, и только при появлении Ланского оттолкнул его от себя со словами. — Вот тебе, твоего полка-безобразник, возьми-ка, да полюбуйся на него. Император рассказал в коротких словах всю историю, сильно выговорил за неё, Ландскому велел рассадить всех дежурных по гауптвахтам и уехал. Не говоря о примерном телесном наказании виновного, его эскадронные отдельные командиры отправлены под арест. Командиру полка объявлен строжайший выговор, так же как и бригадному принцу Гесен-Дармштадтскому. И даже начальнику дивизии, генералу Эсину, было сделано замечание. Вот почему так сильно и единодушно было желание начальников избегать официальной огласки. Солдаты сами предпочитали домашнюю расправу ненавистной им, разыскной и судной системе, из-за которой, как они выражались, служба пропадает. Жирков был такого же мнения, и за это обожали его солдаты. Наконец, и как ни странно сказать, но кутайки преступлений побуждало отчасти желание пощеголять исправностью своей части в нравственном отношении. Подтягивая солдат, Жирков также круто муштровал и господ офицеров. В начале командования полком, Замечания и выговоры из его уст были крайне жесткие и грубы. Вот образчики. «Прапорщик такой-то. Вас, кажется, скотину унтер-офицер учит? Так дайте же ему за это хоть целковой». Или «Помилуйте поручик, вы из устава и в зуб толкнуть не можете. Да приложите же руку к колбу, когда начальник с вами говорит» а то вот еще, в таком роде. Прапорщикам Ушакову и молостову нуль за фронт. Вам хоть весь день толкуй, все повираете, с вами надо говорить поевши. Как все неразвитые люди, необузданные воспитанием, Жирков нарывался на резкую отповедь. Один из офицеров, Б. На любимое замечание Жиркова, что унтер-офицер умнее его, Б. смело ответил, «Да, у нас ваше превосходительство всегда так. Подчиненные несравненно умнее своих начальников». Кроме энергических замечаний и внушений, Жирков держал офицеров в руках более ощутительными мерами, наряжая их или приглашая, как он говорил, на два или на три десятка лишних дежурств. Рассказывали мне, что он положительно выжил из полка одного из офицеров, Б, именно приглашением на 30 дежурств. Но офицерам, так же как и солдатам, Жирков был страшен не взысканиями, а справедливостью и беспристрастием. Он гнал и преследовал без пощады только таких офицеров, которые надевали мундир лишь для того, чтобы щеголять в нем и славиться блестящим положением в обществе, а к службе относились самым небрежным и беззастенчивым образом. Да, впрочем, пусть засвидетельствует официальный документ о том, какого рода офицеров подтягивал и преследовал Жирков. В приказе от 25 апреля 1848 года было оповещено следующее происшествие. Стоявший 23 числа сего апреля в карауле в артиллерийской лаборатории прапорщик Сухозанет в 7 часов вечера, поручив караул бывшему воном за старшего 9-й роты унтер-офицеру Трифону Яковлеву, сам уехал в Большой театр и возвратился на свой пост только по окончании спектакля. За таковое отступление от порядка службы прапорщик Сухозанет арестовывается мною на гауптвахте впредь до окончания над ним следствия. Вообще, судя по приказам, официальные взыскания делались Жирковым преимущественно после караулов, парадов и смотров Вообще только в случаях, когда проступок получал такую огласку, что замять дело не было возможности. На домашних же учениях исключительно преобладала патриархальная расправа, а на нее командир полка был великий мастер. Офицеры совершенно верно говорили, что на учениях Жирков был умерен лишь до первого пота. Но как только его вгоняло в испарину, он ожесточался, начинал колотить солдат и грубо кричал офицерам. «Господ, прошу ногу держать, равняться в заслонку!» Примечание. По всем четырем углам Михайловского манежа стоят железные печи. На домашних репетициях развода, при марше рядами, держали линию так, что передний офицер – шел на заслонку печи, а остальные равнялись в затылок. Конец примечания. Подпоручик Н. Куда вы смотрите? Ворон считаете? Идите в затылок. Прапорщик Т. Перемените ногу. Ведь вы во фронте ходите, а не по Невскому шляетесь. И прочее. Все в том же роде. Комплименты Жиркова были так же своеобразны, как и его распекание. Один раз он сказал Веловзору после церемониального марша, «Фу, каким вы ананасом прокатили!» В конце концов могу повторить, что генерал Жерков блистательно оправдал выбор государя не потому только, что поставил полк первым номером По фронту, даже не потому, что он при всем том сберег и здоровье солдат. Но главное, потому что превратить распущенный полк в образцовый было чрезвычайно трудно, так как непрактичные, исполнимые условия тогдашнего фронтового обучения были одинаково тягостными для учителей и для учащихся. Солдат держал ружье не в правой руке, и не наклонно, как теперь, а напротив, отвесно и прямо, в левой руке, так что ствол и штык торчали вверх, перпендикулярно плечам. Известно, что почти у каждого человека левая рука гораздо слабее правой. Поэтому у солдата, поднимавшего при тихом шаге ногу на пол аршина от земли, вся левая сторона лишалась точки опоры. Так что он инстинктивно кривился направо, чтобы не лишиться равновесия. когда же левая нога вновь опускалась на землю, солдат опять таки невольно прислонялся к ружью и выгибал левый бок вогнутой линии. Такие искривленные фигуры начальство называло кренделями и приказывало их выправлять до ответственного положения. но стойка Это ведь только начало премудрости. Надлежало обучить каждого рядового ружейным приемам, а их было 48. Каждый прием дробился на несколько темпов, а темпы — на подразделения. Кроме того, следовало обучить маршировки тихим, скорым, вольным и беглым шагом. И это все еще не беда. Настоящая муштра — Начиналось с того дня, когда приходила пора сводить и прямолинейных, и кренделей в ротный, батальонный и полковой строй. Тут уже задача усложнялась до крайности. Надо было добиться, чтобы каждый солдат метал оружие и маршировал, как все остальные, и наоборот, чтобы вся масса манипулировала и двигалась, как один человек. Между тем, в полутёмном манеже, а особенно на плацу при солнечном освещении, правильность оружейных приемов при большом протяжении фронта контролировать было неимоверно трудно. Несогласие или неправильность темпов выражались разве неровными переливами света и тени от штыков и стволов, или же шероховатым, нескладным дребезжанием шамполов и ружейных лож. Да и недостаточно было подметить неправильность, следовало еще понять ее причины, то есть происходит ли она от невнимания или же от неумелости и не суеты. Вот тут-то преображенский отец-командир являлся мастером своего дела. Ястребиный глаз Жиркова быстро подмечал подобные явления и в тот же миг Распознавал их причину. Он голосил громовым басом «Отставить!» И сейчас же принимался читать мораль. «Седьмой взвод. Протоканалье. Спячка на вас напала?» «Ну, смотри, как бы я вас не разбудил!» «А во втором взводе? Горячку порют?» «Ведь сказано, выдерживай!» «Да что я сто раз вам буду повторять, что ли?» Он даже не оставлял в покое замыкающих унтер-офицеров, то есть людей, запрятанных за тремя шеренгами у самой стены манежа. Жирков все видел и кричал. «Кораськов, Караськов, ты воображаешь, что я не вижу, как ты там ружьем помахиваешь?» «Ну, помахай, помахай, я тебе голуны-то смахну». Такая проницательность наводила страх. И когда командир полка повторял прием, ленивенькие подбирались, горяченькие умеряли свой пыл, и тысячи ружей взлетали и сверкали вверх и вниз, как одно ружье. Учение становилось еще серьезнее, когда приходила очередь маршировки развернутым и сомкнутым строем. Жирков понимал, что это из всех задач наитруднейшее, и становился на высоту своего положения. Тут его принимал знаменитый первый пот. Он кипятился и гремел на весь манеж. «Господи, прошу ногу держать, а унтер-офицерам смотреть на господ, а люди, внимание!» Потом он командовал, колонна двигалась, но сначала движение не клеилось. Не только солдаты, но и господа офицеры с перепугу не сразу попадали в такт. Кренделя сбивались с ноги и путали всю свою шеренгу, словом, дело выходила дрянь. Вот тогда-то при малейшей затяжке, колебании или учащении шага, Жирков неистово кричал «Стой!» а потом вдруг затихал и переходил в разговорный тон «Чего, Боже, упаси!». Эти разговоры были страшнее крика и распекания, потому что в подобных случаях отец-командир вёл следующий разговор. «Капитан Швинцов, у вас там в третьем взводе, во второй шеренге, какие-то три подлеца всё танцует, Несчастный капитан бегал по фронту, загадывал, заглядывал и все таки никак не мог различить трёх подлецов. Но Жирков давно их различил и спокойно говаривал: "Позволь-ка, я вот сейчас до них доберусь". Он втискивался В глубину колонны и среди мертвой тишины слышалось, как командирские кулаки громыхали по всем трем танцорам. В такие минуты душа солдатская уходила в носки и в пятки. Зато когда Жирков опять двигал колонну, все эти носки и пятки, им одушевленные, трамбовали манеж с таким изумительным согласием, что колонна двигалась как один человек. При подобном результате Жирков молчал, а если он молчал, значило, что дело пошло на лад. Но в этом случае командир полка и не затягивал, а сейчас же кончал учение. Из записок старого преображенца князя Имеретинского. Русская старина, 1893 февраль.